очень тесно связано со всеми перечисленными типами памяти. В настоящее время можно с уверенностью говорить о существовании механизмов памяти в виде непрерывной записи событий с одновременной отметкой времени их свершения. Именно этот процесс лежит в основе формирования и сохранения личности человека в основе осознания им своего неизменного я. Память по словам французского психолога Рибо, опора нашего непрерывного чувства жизненности, составляющего фон сознания. А это чувство всегда налицо. Оно активно проявляет себя, не зная ни покоя, ни отдыха, не замирая ни на мгновение и продолжая столько же, сколько длится сама жизнь, одной из форм которой оно является. Таким образом, память — это компас, благодаря которому человек получает возможность правильно ориентировать свое «я» как в собственном субъективном, так и во внешнем мире. В самом общем виде механизм памяти можно представить себе в виде непрерывно действующего механизма магнитозаписи с регулярным наложением соответствующих временных отметок. Характерно, что при нарастающем ослаблении памяти у человека чаще всего утрачивается способность локализовать события во времени и пространстве. Это приводит к потере способности устанавливать последовательную связь между отдельными событиями, впечатлениями, переживаниями, что в значительной степени нарушает правильную ориентировку в окружающем и меняет представление собственной личности. Нарушения функций памяти возникают и при некоторых заболеваниях, травмы мозга, интоксикации. В этих случаях человек также перестает правильно ориентироваться во времени и пространстве, что может осложниться периодическим изменением личности и сознания. В состоянии концентрации внимания человек полностью выключается из системы внутренних и внешних раздражителей и сосредоточиваются на единичном объекте, а следовательно теряет возможность правильно оценивать временные промежутки. Основным содержанием переживаний становится ощущение необычной пустоты. Поскольку же временная составляющая является необходимым компонентом в самосознании личности, в формировании ощущения я, потери временной ориентировки, приводит к формированию иллюзорного самовосприятия своего «я», слияния с беспредельным, растворение в солнечном свете, парение в невесомости. Естественно, что подобного рода психическая иммобилизация, связанная с временным выключением основных интегративных механизмов мозга, способствует восстановлению нервно-психических функций человека, оставляя после себя ощущение свежести, внутреннего обновления и радости бытия. В книге Левии Искусство быть собой», Москва, 1977, описывается одно упражнение, называемое «рождением заново», которое, по сути, является подготовительным к осуществлению медитации. Вот в чем оно заключается. Закройте глаза. Интенсивно прикажите себе «Я все забыл, я ничего не знаю, все незнакомо» далее в течение двух трех минут проделайте внутреннее касание скольжение внимания по поверхности непроизвольно развертывающихся зрительных представлений затем быстро откройте глаза если самовнушение сработает вы увидите знакомую обстановку как бы заново отчужденно повторите это раз пять с каждым разом эффект будет усиливаться вы в какой то мере приблизитесь к тому первозданному видению, вернее, первоощущению вещей, которые было у вас в младенчестве. Почти полное выключение интегративных механизмов мозга на фоне сохраняющегося сознания объясняет еще одну особенность состояния медитации. Нормально функционирующие во время бодрствования органы чувств создают в центральной нервной системе высокий уровень собственных внутренних шумов, что затрудняет течение процессов ассоциации и интеграции. При медитации уровень собственных шумов мозга становится предельно низким, а следовательно появляется возможность наиболее полного использования